ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ Должно быть, она уснула и какое-то время проспала, потому что, открыв глаза, поняла, что на дворе глубокая ночь и мертвая тишина. Чувствуя какую-то смутную вину, пошатываясь и не вполне понимая, где находится, Аника встала и пошла в спальню, взглянуть на детей. Элен безмятежно посапывала с большим пальцем во рту, и Аника осторожно вытащила его. Погладила дочку по головке, и Элен довольно шмыгнула носиком, но не проснулась. Калей изредка всхрапывая крепко спал с открытым ртом. Он придет, подумала она. Папочка вернется к нам, обязательно вернется. Ей была невыносима сама мысль о том, что все может сложиться и по-другому. Надо отвлечься от душевной боли. Аника знала только один способ. Она пошла в кабинет и включила компьютер. Она начала писать и написала обо всем. О шантаже Каролины, о ее тайне, о ее ослеплении Тарелом, о том, что сказал Бернард, и о реакции Эбы, о своих собственных умозаключениях, о приезде полиции. Закончив, она отправила текст двум адресатам, К и Янсону. Оба письма она сопроводила одним и тем же заголовком. Примечание — запрет разглашения. Пусть делают, что хотят. Она выключила компьютер и некоторое время неподвижно сидела за столом, глядя в окно. Летняя ночь отливала черно-синевой. Дул ветер, но было тепло. В старом доме Гопкинса горел свет. На кухне и в цокольном этаже. В доме Эбы было темно. Наверное, она еще не вернулась из больницы. Глаза горели от переутомления, но сна не было. Она вошла в ванну и остановилась в двери, глядя на ванну. Она была пустая и чистая. Аника отполировала эмаль замши. Никаких больше мертвых женщин в ее ванне. Она вздохнула. Вздох перешел во всхлип, а затем в рыдание. «Он вернется», — подумала она. Он должен вернуться домой. О, Господи, сделай так, чтобы он снова вернулся ко мне. Она уселась на унитаз и подперла голову руками, прислушиваясь к своему тяжелому дыханию. Удары сердца отдавались в ушах, руки мелко дрожали. «Как ты мне нужен? Я люблю тебя. Прости меня, прости. Я же не хотела тебя обидеть». Прошептала она. Она заплакала, обхватив руками голову и плакала до тех пор, пока не иссякли слезы. Она не могла больше плакать. В доме стояла тишина, а в душе поселилась невероятная пустота. Аника посидела еще несколько минут, а потом встала, чувствуя себя совершенно разбитой и измотанной. «Все устроится, все устроится само собой». Не знаю, как, но все уладится. Она взяла зубную щетку, потянулась к тюбику и обнаружила, что он пуст. Почистила зубы водой, потом вымыла лицо дорогим мылом и причесалась. Внимательно посмотрела на себя в зеркало. Какие у нее припухшие и отчужденные глаза! Она нагнулась через раковину ближе к зеркалу. Лицо покрыло тень, смазавшие черты. Она закрыла глаза. Выпрямилась, вновь открыла глаза и оглядела ванну. Все сияет, блестит и пахнет хлорной известью. Аника выключила свет и вышла на лестничную площадку. В окутывшей ее темноте почему-то стало легче дышать. Все зависит от меня, решила Аника. Я все сделаю, если захочу. Главное начать. Хуже уже не будет. Она сделала несколько шагов к лестнице, когда раздался трескучий грохот. Звук был каким-то нереальным, как во сне, и показался Аньке страшно далеким. Она не испугалась, скорее удивилась. За грохотом тут же последовал оглушительный звон разбитого стекла. Что за черт? Она выбежала на лестницу. В лицо ей ударил порыв ветра. Фигурное окно рядом с входной дверью было разбито и зияло, впустив в дом ночь. Аника подошла ближе, и только теперь до нее дошло, что случилось. От страха у нее зашевелились волосы. Кто-то среди ночи бьет стекла в ее доме. Кто-то подошел к крыльцу и разбил фигурное окно. Сердце Аники бешено забилось. Она задышала так, как будто бежала длинную дистанцию перескакивая через три ступеньки, кинулась к разлетевшимся по полу осколкам. И в это время дом потряс второй удар. На этот раз над головой Аники разбилось окно в спальне Элен. Она повернулась и бросилась наверх. Рывком распахнула дверь дочкиной спальни, и в этот момент в разбитое окно влетел какой-то тяжелый темный предмет с приделанным к нему тлеющим фитилем. Еще до того, как предмет упал на пол, Аника поняла, что это. Большая стеклянная бутылка, полная жидкости и заткнутая горячим матерчатым фитилем. Коктейль Молотова. Когда бутылка ударилась о пол, разбилась, и в комнате вспыхнуло ревущее пламя, Аника закрыла дверь. Жар огня проникал сквозь дверь, обдавал горячей волной. Аника отбежала от двери, слыша, как воет огонь за тонкой дощатой филёнкой. Господи, этого не может быть. В следующий момент разбилось оконное стекло в комнате-коле. Через полуоткрытую дверь Аника видела, как на детскую кроватку упал тяжелый кирпич. Она понимала, что надо бежать в спальню, но не могла пошевелиться. Она безвольно смотрела, как в разбитое окно влетает еще одна бутылка с горящим фитилем в горлышке. Если это тоже бутылка, то последняя ли? Столб огня ударил в потолок спальни коллег, как только бутылка разбилась, ударившись о стену над кроватью сына. Мгновенно испарившийся бензин вспыхнул. Огонь начал стремительно пожирать занавеску с машинками и книжную полку из Икеа. Аника смотрела на огонь, как зачарованная, не в силах сдвинуться с места. Жар такой невыносимо горячей волной обдал ее волосы и кожу, что она инстинктивно попятила к закрытой двери спальни. «Дети! О, Господи, дети!» Она с трудом открыла дверь и ввалилась в спальню. Закрыла дверь. Под одеялом виднелись маленькие силуэты детей. «Прочь отсюда, прочь!» «Самый опасный — это дым. Убивает дым, а не пламя. Во всяком случае, сначала». Она взглянула на закрытую дверь и увидела, что ядовитый дымок уже просачивается сквозь щели. Она бросилась из кровати и сорвала с Элен одеяло. «Дети!» — неистово закричала она, бросив одеяло на пол и стараясь заткнуть щель между дверью и полом. Потом она снова метнулась с кровати. «Элен!» — закричала она, ставя дочку на ноги. «Элен! Нам надо быстро бежать из дома!» Девочка испуганно смотрела на мать, ничего не понимая со сна. Аника подхватила девочку на руки и подбежала к окну, чувствуя влажный от пота горячее тельце под пижамкой. Элен, прошептала Аника, едва дыша, у нас пожар. Я помогу тебе выбраться отсюда. Ты побежишь к изгороди, сядешь там и будешь ждать меня и коле. Поняла? Девочка громко заплакала. Мамочка! кричала она. «Мамочка! Нет! Мама!» Аника расцепила обвившей ее шею ручки Элен и поставила девочку на пол у окна. Потом вернулась к кровати и сдернула одеяло с Коле! «Кале!», «Кале — крикнула она, тряхнув мальчика за плечи и срывая простыню с половины Томаса. Коле, иди к окну, встань рядом с Элен. Наш дом горит!» Мальчик сел, ничего не понимая. Белая повязка на голове выделялась в темноте ярким пятном. Аника слышала, как за дверью ревет пламя. «Коле, сюда!» Она бросилась к дочери, скручивая простыню в тугой жгут. Этот жгут она обмотала вокруг туловища, кричавшей девочке. «Нет, она не хочет, чтобы ее обвязывали пристенью. Она хочет к папе!» Элен, ничего не соображая, бросилась к двери. Аника поймала ее. «Элен!» — крикнула она. «Элен, послушай меня!» «Мы умрем, если ты не будешь меня слушаться!» Коле громко плакал, у окна трясясь всем телом. Углом глаза Аника заметила темную полоску на штанине. Коле обмочился. «Мама!» — кричал он. «Я не хочу умирать!» «Я не смогу ничего сделать!» Мелькнула в голове Аники. «Мы все умрем!» «Я ничего не смогу! Это невозможно!» Где-то в глубине души она понимала, что так думать нельзя, что все зависит от нее. Она спасет детей и спасется сама. Она поставила дочку рядом с Кале, потом крепко обняла обоих. «Вот что мы сделаем», сказала она с ледяным спокойствием. «Мы начнем с тебя, коле. Ты большой мальчик, ты справишься. Это очень легко. Я обвяжу простыню, вокруг твоего живота. Это будет как веревка. Я спущу тебя на террасу. Ты будешь стоять там и поможешь Элен, когда я спущу ее. Понятно? Я не хочу умирать, — хныкал Кале. Кале. Она приподняла пальцами его подбородок и заглянула сына в глаза. Слушай меня, Кале. Ты мне поможешь. Ты большой мальчик и поможешь сестренке, когда я спущу ее вниз. Она еще такая маленькая. Я не маленькая, сказала Элен. И Аника, попытавшись улыбнуться, погладила дочку по щеке. Ты права, быстро проговорила Аника. Помоги мне спустить коле вниз. Элен серьезно кивнула. Слезы ее мгновенно высохли. Аника завязала голубую простыню на животе коле. Смогу ли я это сделать? подумала Аника. Не уроню ли я его?» В комнату повалил дым. Края двери начали тлеть и обугливаться. «Ладно», — сказала Аника, открывая окно. «Ты готов?» Она заставила себя улыбнуться сыну, когда у него снова задрожали губы, и он побежал было к двери. Аника быстро подняла его на подоконник, развернула лицом к саду и спустила его ножки с подоконника. Она привязала простыню к переплету оконной рамы и подтолкнула мальчика к краю. Мальчик вскрикнул от страха, жгут рывком натянулся, скользнул вниз еще на полметра, но Аника сумела его остановить. Что если он выскользнет из петли, подумала она и отпустила простыню еще немного, потом еще, потом еще, пока она не закончилась. Она не могла выглянуть в окно и посмотреть. Далеко ли еще до террасы? «Ты внизу, Кале!» — крикнула она. Мальчик не ответил. «Тебе еще далеко?» «Нет ответа. Придется рискнуть». Она взяла себя в руки и отпустила простыню. И поняла, что коле пролетел еще сантиметров двадцать и приземлился на террасе. Она бросила простыню и выглянула. «Кале, у тебя все хорошо?» Мальчик сидел, свернувшись клубком на террасе, глядя на дом. «Мама!» — закричал он. «У нас горит кухня!» В спальне было уже нечем дышать от дыма. Дверь горела. «Кале, я сейчас спущу Элен. Помоги ей, когда она окажется внизу». Не ожидая ответа, она склонилась к дочке. «Теперь твоя очередь», — сказала она, пытаясь улыбаться. «Кале уже внизу. Он тебе поможет». Это хорошо, правда? Девочка кивнула и терпеливо стояла, пока Аника дрожащими руками обвязывала ее другой простынёй. Потом она посадила девочку на подоконник и столкнула вниз, как коле. Рывок был не таким сильным на этот раз. Элен была намного легче своего брата. Аника опустила Элен еще на метр. Жар обжигал спину. Мысли путались. Потеряв способность связно думать, Аника вскочила на подоконник и бросилась вниз. Она летела вперед и вниз со второго этажа на террасу, когда комната за ее спиной превратилась в море бушующего пламени. Она упала на стоявший на террасе стол, ударилась ногами о середину столешницы, которая прогнулась под ее тяжестью. Боль пронзила все ее тело. Аника проехалась на четвереньках к краю стола, но каким-то чудом удержалась на нем и ухватилась за один из стоявших возле стола стульев. Мир остановился. Аника закрыла глаза и вздохнула. Боль стихла. Она села, выпрямила ноги. Они болели, но были целы. Дети, что с ними? Она с трудом слезла со стола и выпрямилась. Невыносимо болели бедра. Калей и Элен стояли рядышком возле террасы, приподнявшись на цыпочки и стараясь заглянуть через перила. С вами все в порядке? спросила Аника осторожно спускаясь к ним. Она все еще не была уверена, что у нее целы все кости. Вы не ушиблись? Дети покачали головой. Ветер трепал их волосы. За спиной Аники от жара лопнуло оконное стекло. Веером брызгнули осколки. Она инстинктивно наклонилась вперед, прикрывая собой детей. «Пошли», — сказала она, беря их за руки. «Надо отойти подальше от дома». Дети послушно пошли за ней, держа ее за руки, в пижамках, босиком по мокрой от росы траве, к дому Эбы. Вдали послышали сирены пожарных машин и карет скорой помощи. В вокруг домах начали зажигаться огни. В этот момент она увидела его. Все ее тело напряглось, превратившись в комок нервов, пропитанных адреналином. Руки снова задрожали. Он стоял за живой изгородью и смотрел в ее сад. Ее он не видел, так как, выгибая шею, внимательно смотрел на второй этаж горящего дома, переступая с ноги на ногу, чтобы лучше рассмотреть. «Мама!» — крикнул Кале и протянул руку в сторону Вильгельма Гопкинса. — Это наш глупый сосед. Аника шикнула на него и пригнулась. — Я не хочу, чтобы он знал, что мы живы, — подумала она. — Он не видел, как мы вышли, и думает, что победил. Беззвучно переступая босыми ногами, Аника и дети прокрались через дорогу в сад Эбы. Мама, почему загорелся наш дом? — спросила Элен. Аника облизнула сухие губы и с трудом ответила. «Знаешь, в домах иногда случаются пожары. У Элен задрожали губки. А где папа?» «Папа на работе», — объяснила Аника. «Папа сегодня работает допоздна». «Вы поссорились», — сказал Кале. «Где Попи?". вдруг спросила Элен. «Мама, где Попи и Люде?» «Мама, они сгорели?» Она тихо и беспомощно заплакала и рванулась назад, к дому. Аника едва успела поймать ее. «Я не могу больше здесь оставаться», — подумала Аника. «Я не могу оставаться здесь и видеть, как на глазах моих детей горит их дом. Я не могу допустить, чтобы они поняли, что наши соседи подожгли наш дом и смотрят, как мы заживо в нем горим». Поппи безутешно рыдала Эллин. Я хочу попи. Сотовый телефон лежал в кармане. Аника вытащила его и посмотрела на дисплей. Никто не звонил. Томас не звонил. Сообщений тоже не было. Она позвонила Томасу, но его телефон был выключен. Информация доставлялась в центр сообщения. Что она может сказать? Что делать? С чего начать? Она закончила вызов и позвонила в такси. Но у нее нет денег. Да и куда ей ехать? Она посмотрела на дом. Лопнули все остальные окна. Огонь полыхал теперь во всех комнатах. Вой сирен стал ближе, но пожарные уже ничего не смогут сделать. Скоро рухнет крыша. Ей хотелось плакать, но слез не было. Ей хотелось кричать. Но она словно онемела. Дети тесно прижались к ней с обеих сторон, и она поняла, что не должна здесь стоять. Целью поджога были дети. Бутылки с зажигательной смесью бросили в их комнаты. Было три коктейля Молотова. Один бросили на первый этаж, один в комнату Элен, третий в комнату Коле. Горючую смесь не бросили в их с Томасом спальню. Они знали, что я первым делом кинусь спасать детей. Мы не должны были выйти отсюда живыми. Мы должны были умереть. В этом было что-то личное. Месть. Месть просто за то, что они здесь жили. Вильгельм Гопкинс покинул свой пост у живой изгороди и направился к крыльцу. Остановившись, он тщательно вытер ноги, прежде чем войти в дом. «Ты заплатишь за это», — подумала Анька. «Пусть это будет последнее, что я сделаю в своей жизни». «Но ты дорого за это заплатишь». Через несколько минут на подъездную дорожку к дому Эбы свернула с дороги вызванное такси. Аника вместе с детьми села на задние сиденья и назвала шоферу адрес Анны Снабханы. «Чёрт!» — сказал таксист, округлившимися глазами, глядя на пылающий дом. «Кто-нибудь вызвал пожарную команду?» В этот момент к дому Аники подъехала первая пожарная машина. «Мне надо будет подняться в квартиру», — хрипло сказала аника шоферу. «У меня нет денег. Вы подождёте, пока я поднимусь и спущусь». «Нет, так дело не пойдёт», — ответил таксист, посмотрев на странную пассажирку в зеркало заднего вида. Она закрыла глаза и откинулась на подголовник. «Я очень вас прошу. Это горит мой дом». Он тронулся и медленно поехал мимо пожарной машины. По дороге они встретили мчавшийся по Винтервиксвеген к месту пожара машиной скорой помощи. Их синие мигалки разрывали черноту ночи. «Ночь скоро кончится», — вдруг подумала Аника. Такси ехало вдоль берега к городу. На западе небо было еще непроницаемо темным, но сзади в салон такси лился свет. И это был не отсвет пожара. «Скоро солнце выкатится из-за горизонта», — подумала Аника. «Как начался пожар?» — спросил шофер. «Я не могу сейчас об этом говорить», — ответила Аника. Дети с обеих сторон жались к ней, свернувшись клубочками на сиденье, и она беспрерывно гладила их по волосам и пижамкам. Вскоре детей укачало, и они уснули. Убедившись, что дети спят, она взялась за сотовый телефон. Ка ответил на звонок по прямому телефону сразу. Не ждал услышать тебя еще несколько часов, сказал он. Мой дом горит, бесцветным голосом сообщила Аника. Кто-то специально его поджег. В детские комнаты бросили по коктейлю Молотова. Инспектор молчал. Было слышно, как он шушит какими-то бумагами. Ты не пострадала? спросил он наконец. Я спустила детей и закон на террасу по простыням. «Можно ли спасти дом?» «Никаких шансов». Он сгорел дотла. Инспектор вздохнул. «Ну, ты знаешь, что делать?» Сказал он. «Я знаю, кто это сделал», выпалила она. «Это Вильгельм Гопкинс, старик, живущий рядом. Это он позвонил в полицию насчет машины Бернарда Торелла. Он стоял в кустах и смотрел на пожар, когда мы выбрались. Это он поджег. Почему ты так думаешь? Аника отбросила волосы со лба и только теперь поняла, что вся вымазана сажей. Он пытался избавиться от нас с того момента, как мы приехали. Он ездит на машине по моей лужайке. Он портит своей газонокосилкой мою цветочную клумбу. Но это же не обязательно значит, что он хотел убить тебя и твою семью. Он с самого начала пытался от нас избавиться. Он копал. Она замолчала. Сил говорить больше не было. «Это было что-то сугубо личное», — сказала она наконец. «Тот, кто это сделал, хотел причинить мне страдания. Сначала разбили окно на первом этаже и подожгли лестницу, чтобы мы не могли выбраться. Потом он разбил стекла в детских спальнях. Я сама видела, как кирпич влетел в спальню коле, А потом в разбитые окна он бросил бутылки с бензином. «В детские спальни!» «В детские спальни!» Она тихо заплакала. «Я сейчас по горло занят Бернардом», — сказал Ка. «Приезжай завтра, когда немного поспишь. Тогда и поговорим». «Хорошо», — сказала Аника. Она еще раз попыталась позвонить Томасу. Ответа не было. «Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Бип». Несколько секунд она бесшумно дышала в молчавшую трубку, глядя, как огни пригорода мелькают за окнами. Потом откашлялась. Надо сказать ему, что случилось, и что с детьми все в порядке. Потому что его там не было. Его там не было. Ей пришлось справляться одной. Он оставил ее. И ей пришлось самой спасать себя и детей. Такси проехало границу рослак и покатилось к центру Стокгольма. Аника нажала отбой. Кошечка, часто дыша и чувствуя, как потеют ладони, шла в зону паспортного контроля. Как же она ненавидит эту гребаную страну! Даже аэропорт источает самодовольство. Малолюдный, со вкусом отделанный, эффективный. Орландо. Что за название для аэропорта? Какое-то изуродованное словосочетание. Попытка произнести лендин Она попыталась включить разум и поняла, что дело вовсе не в географическом положении. Нет, дело было в том, что касалось ее лично, как всегда. Она упустила некоторые вещи не слишком важные, но этого могло хватить, чтобы все остальное пошло прахом. И во всем виноваты здешние люди. Что за народ здесь обитает? В этой стране ненормальная полиция. Они сидят в своих крошечных комнатках и занимаются всякими погаными мелочами, искренне считая, что занимаются самым важным на свете делом. Они не стесняются пользоваться в своих мелочах самыми современными технологиями, Как же все это раздражает. Были еще эти ублюдки, законопослушные, наблюдательные граждане. Они везде. Они все замечают, все аккуратно записывают, а потом звонят в свою чудесную, любезную полицию и рассказывают обо всем, что показалось им подозрительным. Какие ничтожества, какие неудачники и слабаки. Даже в какой-нибудь сраной глуши, прогуливаясь с собакой, они остановятся и позвонят, чтобы о чем нибудь доложить. Как они вообще могут так жить? Но хуже всех была эта маленькая героиня. Это, ах, какая расчудесная журналистка! Какая она добросовестная! Как она вникает в детали! Как она точна и аккуратна! Значит, они ее опознали. Чудесно! Многие защитные барьеры рухнули, но далеко не все. Повреждения серьезные, но все еще можно поправить. Очередь продвигалась медленно и рывками. Она вздохнула, поставила сумку на пол и проверила, в кармане ли маленькая коробочка. Когда она оказывалась в общественном месте и ей предстоял контакт с властями, она всегда следила, чтобы коробочка была под рукой. Да, это маленькая журналистка. Ну что ж, теперь она навсегда перестанет сочинять свои репортажи. Кошечка попыталась ощутить спокойную гордость за хорошо сделанную работу, но почему-то не смогла. Подстроить смерть на пожаре — это грязная работа, ниже ее достоинства. Пожар слишком громоздкий и ненадежный инструмент. Но на этот раз все прошло как по маслу. Как или Молотова упали точно в детских спальнях. Она следила за пожаром до тех пор, пока не загорелся весь дом, и приехали пожарные расчеты. Из входной двери никто не вышел. Никто не выпрыгнул из горящих детских спален. Ни одна скорая помощь не смогла увести обуленных детишек. «Вот как я тебя проучила, сука», — подумала она. Но расслабиться и успокоиться она все равно не могла. Никаких поводов для тревоги нет. Ее российские документы хороши настолько, насколько могут быть хороши поддельные документы. Паспортом пользовались всего один раз. У них нет никаких оснований связать ее русскую личину с подлинной личностью. «Не говори гоп», — одернула себя кошечка. Квартиру в Косте-дель-Соль конфисковали, так же, как и виллу в Тоскане. Это не имело особого значения, так как итальянцы тоже были изрядные сукины дети. Вечно задирают нос, не хуже, чем эти шведы О том, чтобы вернуться домой в Бостон, не могло быть и речи Но счета в царском банке уцелели Вместе с квартирой в долине Бека. Ливан чудесная маленькая страна Она там была почти счастлива Нет, ей не о чем жалеть Совершенно не о чем Вот и ее очередь Она поправила очки на носу и просунула в окошко паспорт, улыбаясь и стараясь напустить на себя скучающий вид. «Все. Скоро все это будет позади». Полицейская сучка за стеклом принялась внимательно рассматривать паспорт, потом что-то настучала на клавиатуре своего компьютера. У кошечки забило сердце. Она нервно облизнула губы и судорожно злотнула. «Да давай же, мать твою!» Женщина за стеклом внимательно посмотрела на нее. Потом сильно развернула паспорт. «Аккуратнее», — захотела сказать кошечке. «Он же новый». «Какие-то проблемы?» — спросила она на ломаном английском. Женщина не ответила. «Высокомерная ведьма». Вместо ответа она сняла телефонную трубку, набрала какой-то номер и стала ждать. Она подняла глаза И испытующий посмотрела на кошечку, как будто хотела словно рентгеновскими лучами просветить ее до самых бездонных глубин души. Женщина что-то сказала в трубку на своей ужасной скандинавской тарабарщине, выслушала, что ей ответили, и положила трубку. Потом она встала, задвинула стул под стол и вышла в коридор из двери своего аквариума. Кошечка внимательно следила за ее действиями. Офицер полиции шла прямо к ней. Но странное дело, кошечка вдруг поняла, что не может сдвинуться с места. Хуже того, она вообще не испытывала ни малейшего желания бежать. «Мисс Хаусман», — сказала женщина, остановившись перед кошечкой и взяв ее за локоть. «Мисс Фрэнсис Хаусман, прошу вас пройти со мной». Кошечка сразу поняла, что ее опознали. «Когда-то ее назвали Фрэнсис» в честь первой женщины, члена американского правительства. Кошечка сунула руку в карман и раскрыла коробочку. «Надо было слушать папу», — сказала она. Нащупав капсулу, она молниеносно бросила ее в рот. «Надо было выйти замуж за гранта», — подумала она, и раскусила капсулу с санистом калием.